Двадцать пятая глава. Этой ночью Москву накрыл снегопад, укрывая, укутывая мир в пуховое одеяло, неже его оберегая. Снег продолжал медленно падать и сейчас. В канон Рождества он более чем уместен. Присоединяясь к иллюминации украшенного города, пушистый легкий снежок создает сказку, отвлекает красотой и совершенством, обещает перемены. Отчаянно хотелось верить в чудо. В мелькании за огном автомобиля огней, в городской суете и шуме во всем ощущалось преддверие праздника. Предощущение волшебства. предчувствие рождения надежды. Всегда воспринимало Рождество ярче и глубже, чем Новый год. Я всегда чувствовала тот момент, когда мир замирает перед тем, как зажигается на небосклоне первая звезда. Затихает ветер, замолкают неуемные воробьи, стихает шум города, И это состояние, желания поймать вот это первое мгновение, когда мир на земле и в человецах благоволение, раньше было для меня возможным. Я умела сохранять в себе тайну этого ощущения, как глубокое озеро, как источник своей душе. Сейчас я будто присутствовала в преддверии чужого праздника. Моя душа глубоко скорбела об утраченной невинности. Раньше у меня был рядом любимый и надежный мужчина. который хранит меня бережно и нежно. Я жила в этом мире ощущения уверенности и надежности семьи. Теперь рядом со мной партнер. Нужно учитывать его интересы, понимать его мотивы, четко осознавать его цели. На данном этапе, возможно, наши цели совпадают. Это желание сохранить бизнес и вырастить ребенка. И то не факт. И нет никакой гарантии, что завтра Игорь не решит, что его цель – устроить комфортную жизнь алому платью или еще что-то. же далеко и от меня, и от моих интересов. Поэтому придется отодрать себя от этого конгломерата, что раньше назывался «семья», а теперь превратился в миф, в прошлое, неизбежно теряя части себя и своего мира при этом. Это закономерно, но придется теперь самой думать о себе и Аське, без опоры на мужчину. Вот тебе и Рождество нового мира, прагматичного и основанного на компромиссах. Мы ехали уже по Садовому. Сухаревская эстакада сейчас промелькнет и останется совсем немного до двора моего детства. Теперь там все по-другому. Вроде и облагородили двор, сделали современным, но вместе со старыми качелями, скрипучими, но родными, из двора исчез дух моего детства. И изменилось, безвозвратно потерялось что-то очень важное для меня. Возможно, когда-нибудь я научусь воспринимать это как вехи времени. Но сейчас мне жаль. Потерялся дух и чувство сопричастности к этому месту. Жали наши квартиры, которые мама сдала чужим людям. Будто все мое родное пустили по ветру люди, притворяющиеся родными. Эти люди теперь устало сняли маски, ожидая того же и от меня, не предполагая, что я-то жила с ними открытым сердцем. Может быть, когда-нибудь я научусь и партнерские отношения воспринимать, не страдая при этом об утерянной возможности прорастать друг друга, срастаться, становиться единым целым. Вероятно, поэтому было немного грустно вспоминать, как пожилые приятели отца, к которым мы вот-вот приедем, смотрят друг на друга, дышат друг другом. Дмитрий Алексеевич жил со своей женой, Алевтиной Георгиевной, совсем близко от нашего двора, на соседней улице, в имперском доме со стенами толщиной соперничающими с замковыми. В детстве мне казалось, что внутри этих стен вполне можно проложить тайные ходы. И в ночных шорохах я старалась услышать звуки, подтверждающие мою теорию. Это вырастая, понимаешь, что детская уверенность в чем-то — лишь иллюзия. Мираж — морок твоего сознания. На этот раз я сама вела машину, а Игорь с дочкой устроились на заднем сиденье. И я была благодарна, что они не теребили меня по дороге. Игорь за эти каникулы любую свободную минуту старался провести с Асей. То ли искупая вину за долгое игнорирование дочери, то ли в преддверии неминуемой разлуки. Моральных сил, чтобы разобраться в его мотивах, у меня не было. Как и достаточного количества фактов. Я позвонила вчера маме по поводу фарфора и наткнулась на отповедь. Она ругалась и костерила меня с неоправданной злостью. Я не помню, чтобы раньше мама позволяла себе такое. Так я поняла, что у Игоря с мамой какие-то дела на Кипре. «Сколько еще нового я узнаю о жизни своих близких людей? Поскольку ехали в гости, да еще и в канун Рождества, конечно же, мы с дочкой были в платьях. Асенька, покрытая разноцветными точками на подсохнувших оспинах, была невозможно очаровательна в нежном платье маленькой принцессы с яркой лентой под грудью и в красных башмачках с помпончиками. Игорь вынес ее на руках из автомобиля, стоило мне только припарковаться». Он хотел помочь и мне выйти, но я успела сделать это самостоятельно, пользуясь его заминкой. Тем более, что наряжаться я не стала. Простое, но теплое шерстяное платье по фигуре и убранные вверх волосы. Явление нашего пятнистого ангелочка с локонами вызвало умиление у Алевтины Георгиевны. Осятка получила свою портию восторгов и подарков, расспросов и тепла. Их собственные внуки жили далеко и приезжали в Москву редко, в лучшем случае раз в год. Да и, признаться честно, они были и на десятую часть не так очаровательны, как Асеныш, Хотя б потому, что им обоим было по пятнадцать лет. А это не тот возраст, когда можно было потетёшкать и потискать. Но стоило Дмитрию Алексеевичу увезти Асеньку в комнату к елке, как и нам с мужем досталось внимание. — Вижу, Лесницкий добился-таки своих целей, и вы в ссоре. — Поздравляю, молодцы! Ловко подыграли этому интригану, — с горечью в голосе заметила Алевтина Георгиевна с присущей ей прямотой.